134. Луг один, но травы на нём растут разные. Каково семя, такова и трава, хотя питающая среда и солнце и одинаковы для различных видов трав. Следовательно, при одних и тех же условиях вид жизни зависит от зерна, дающего жизнь. Зерно центр магнитного притяжения соответствующих элементов и энергии обусловливает жизнь развитие формы. и развитие форм. Не в одинае лилии и зелёные тины могут расти на одном и том же болоте, и фиалка и мухомор в одном и том же лесу, и гений и ничтожество в одной и той же семье. В случае человека тоже зерно зерно духа обусловливает сущность и характер индивида. В эго-человеческом заключены элементы в виде кристаллических невидимых образований, которые по линии магнитного притяжения создают его оболочки, а также и окружение из плотных условий. Называют это кармой, Это способность из определённой среды окружающей создавать разные для каждого человека окружения. В одном доме живут люди, но живут они часто совершенно в различных мирах. Условия внешние создаются зерном духа из энергии внешней среды. Видимое внешнее не обходится без невидимого внутреннего. Но зерно притягивает к себе условия по соответствию. Селекционная способность человека создавать своё окружение изумительна. Чем выше и сильнее дух, тем более мощно проявляется это свойство. Великие духи могут создавать целые эпохи в истории народов и даже планеты. Дух-водитель планеты творит её эволюцию. Эта творческая сила создавать вокруг себя сферу воздействия определённого характера и разной степени принадлежит всем людям. И каждый творит по себе. Эти сферы творимы отражают мощьный своего творца, независимо от того, велик он или ничтожен. Миры пьяницы, наркомана, поэта, художника, философа, подвижника, героя различны. Различны миры двух пьяниц, двух поэтов и двух художников, если бы они даже жили все в одном доме. Творческая сила духа огромна. Если даже она творит ничтожный мир падшего сознанья, чтобы из прекрасного мира земного его возможности создать страшный мир наркомана, тоже нужна творческая способность, правда, устремлённая во тьму. Жалуются люди на трудности жизни, не замечая того, что сами творят жизнь. Жизнь человечества творится человеческим духом, и не сила творческая духа ответственна за то, что творчество это не всегда удачно, но тьма перед глазами обратившие светлое творчество в тёмный. Творчество светлые радость творит. Но что же творит тьма?